Глава 5. Не знаю, сколько моя тушка находилась в состоянии овоща, но, очнувшись, я почувствовал сильную жажду. Похоже, в моем горле с рождения влаги не было. Пить! прошептал я. Вот, попей немного! раздался незнакомый голос, и мне в губы тут же уткнулась кружка. Я сделал два больших глотка, после чего закашлялся. Открыв глаза, я увидел, что лежу в больничной палате. Рядом со мной сидит незнакомая девушка с кружкой в руках. «Где я?» – спросил я у нее. «В больнице», – ответила девушка и улыбнулась. «Что я тут делаю?» «Вы сознание потеряли и вас привезли сюда», – пояснила девушка. «И сколько я здесь?» «Три дня?» «Вот ведь!» – я выругался. Закрыв глаза, смотрел себя магическим зрением. Увидев свой источник, я улыбнулся. Источник значительно подрос, и если бы я находился в своем мире, то моя магическая сила находилась бы уже на уровне хорошего мага, и это радовало. Жаль, что он был почти пуст, видно совсем недавно сформировался окончательно, поэтому я и в сознание пришел. Закрыв глаза, я провалился в сон. Проснувшись, чувствовал себя гораздо лучше, за окном был день, около меня никого не было. Быстро проверив источник, я убедился в том, что он заполнен. Тут вошла девушка, которая поила меня водой, следом за ней врач, он меня осмотрел и ушел. в самых первых дней пребывания в этом мире я поражался такому лечению. Доверительно улыбнувшись девушке, я попросил у нее телефон. дим научил меня пользоваться этим артефактом. Набрав его номер, я подождал ответа. «Слушаю», – услышал я знакомый голос. «Привет, Дим, где ты?» – спросил я. «Очнулся, страдалец!» – раздался радостный крик брата. — К тебе мы едем с мамой. Нам утром позвонили из больницы и сказали, что ты очухался. — Отлично, — обрадовался я. — Жду. Положив трубку, я поблагодарил девушку и стал ждать родню. Вскоре они приехали, у мамы были опухшие глаза. Мое сердце сжалось от жалости, сколько ей со мной вытерпеть пришлось. Обняв ее, я прогнал через ее тело исцеляющий поток магии. Мама сразу посвежела, потом заставила меня одеться. Вещи они привезли с собой. Мы попрощались с врачом, несмотря на его требования оставить меня еще на несколько дней. На обратном пути мама долго молчала, слушала нашу болтовню, потом не выдержала. — Что с тобой было, Андрей? — спросила она. — Почему сознание потерял? Что вы от меня скрываете? Врачи так и не смогли понять, что с тобой. Ты ведь был абсолютно здоров. Как ты лечишь людей? — Не знаю, как лечу, умею и все, — ответил я. — Не ври мне. Ты мой сын, и я хочу знать о тебе все. Вздохнув, я рассказал маме то же, что и своему брату. О своем иномирном происхождении, конечно, говорить не стал. Мама выслушивала молча, не перебивая. Потом задала кучу уточняющих вопросов, на которые я ей ответил. После этого разговора вроде успокоилась. Конечно, эта беседа зрела уже давно. Мне хотелось бы, чтобы этот вопрос был закрыт раз и навсегда. По приезду домой меня ждал неожиданный сюрприз. Как оказалось, мои последние клиенты в знак благодарности купили нам дом. Причем оформление всех документов взяли на себя. Дом располагался недалеко от нашего. Само собой, в нем тоже требовался небольшой ремонт, да и мебели там не было. Деньги за лечение он не дал. На следующий день с самого утра нарисовались гости. Это была семейная пара, сына которых я недавно вылечил, а с ним солидного вида мужчина. Как только я глянул на него, то сразу понял – что это, вояка из бывалых, походка, осанка, все выдавало в нем военного человека. «Здравствуй, Андрей!» – протянул мне руку Алексей, когда я вышел. «Вот, еще одного клиента тебе привез. У него такая же беда, как и у Ваньки. Помоги им, если сможешь». «Так это ты тот кудесник?» – спросил незнакомый мужчина, подойдя ко мне. «Наслышан о тебе. Глянь, моего сына, может, и вправду помочь сможешь». «Это Вячеслав Александрович». Алексей представил вновь прибывшего. «Мой хороший друг». «Сына привезли?» – спросил я. «В машине только он пьяненький немного. Спиваться после ранения начал». Я подошел к машине, в ней сидел парень и пил пиво из бутылки. Увидев меня, он злобно уставился, но говорить ничего не стал. Взглянув на него магическим зрением, я увидел, что рана примерно такая же, как и у Вани. Немного посложнее. «Смогу помочь» сказал я мужчинам, которые с надеждой смотрели на меня. «Будет бегать, как молодой». «Тоже 10 дней на лечение уйдет?» спросил Алексей. «Нет, постараюсь за день управиться». Сидящий в машине парень от моих слов поперхнулся. «Мы его сейчас к Вовке отвезем. Ты сейчас лечить начнешь?» засуетился Алексей. «А чего откладывать?» «Поехали». Дому Владимира Петровича я сразу приступил к делу. Несмотря на то, что парень был пьян, лежал молча и с подозрением косился на меня, но никак не мешал. На все лечение ушло около часа. Все это время мужчины, не отрываясь, смотрели за моими действиями. «Готово», – произнес я. «Он полностью здоров. Можете даже попробовать встать, мышцы еще не полностью ослабли». Павел не стал ждать, когда ему помогут, и сам начал подниматься. Само собой ноги его не удержали, если бы не Алексей, то он бы упал на пол. То, что ноги работают, было видно без всякой экспертизы. «Твою ж мать!» – выдохнул Вячеслав Александрович. «Я пошел домой», – сказал я и направился к двери. «Погоди!» – Алексей усадил Павла, у которого подозрительно блестели глаза на кровать. «Мы тебе за Ваньку деньги не отдали!» «Так вы ж дом купили!» – удивился я. «Хватит?» «Не хватит! Вот, возьми!» Он протянул мне бумажный пакет, в котором было что-то завернуто. «Само собой считать я не стал!» поблагодарил и развернувшись направился домой. Зайти в дом я не успел. У самых ворот меня догнали две машины. Видно, Вячеслав Александрович со своим сыном в себя пришли. Они ведь мне даже спасибо не сказали. Так и оказалось. Мужчина вышел из машины и подойдя ко мне, сунул в руку небольшую стопку купюр. Спасибо тебе, парень. Не забуду. Много я тебе заплатить не могу. Зарплата у меня небольшая. Вот возьми мой личный номер телефона. Если будут проблемы, звони, все решим. Спасибо, произнес я. Приезжайте, если что-нибудь случится. Буду рад помочь. Ловлю на слове, улыбнулся мужчина. Ну, бывай! Он хлопнул меня по плечу и сел в машину. Спасибо! Проорал в окно Павел. Я проводил взглядом удаляющейся машины и пошел в дом. На пороге меня встретил Димка. Ну что, спросил он, вылечил? А ты сомневался? хмыкнул я, после чего протянул маме сверток. Открыв пакет, она охнула и уставилась на меня округлившимися глазами. Дима тоже заглянул в пакет и присвистнул. Там лежало несколько пачек по пять тысяч. «Пять лямов», – сказал Дима, пересчитав пачки. «Кредит хватит полностью закрыть». «Как бы нас в тюрьму не посадили», – произнесла мама. Руки у нее дрожали. «Ты понимаешь, какие это огромные деньги?» «Ну и что?» – пожал плечами Дима. «Они же сами дают». «Да и вылечил Андрей этого парня». «Не обманул же?» «Все равно», – сказала мама, – «налоговая служба узнает, может дело завести за неуплату налогов». «А как нам с этого налоги платить?» – спросил я. «Ты знаешь, я бы тоже не хотел проблем с властями, да и этот Вячеслав обещал еще приезжать». «Нет, не знаю», – ответила мама, – «но нужно обязательно узнать, может что-то вроде клиники открыть». «Давайте решать проблемы по мере их поступления», – сказал Дима. «Какая нафиг клиника?» Нам сперва кредит закрыть нужно, завтра в город поедем, хотя нет, лучше послезавтра, у меня как раз выходной будет. Еще ремонт нужно в новом доме сделать и мебель купить, короче клинику пока не открываем. Я заметил, что магических сил во время лечения не потратил и пятой части, теперь можно принимать клиентов с такими сложными травмами по нескольку в день, и это радовало, при малом магическом резерве чувствуешь себя каким-то неполноценным. Закрыв кредит, мы решили потратить оставшиеся деньги на ремонт нашего нового дома. Мама ни в какую не хотела туда вкладываться, с большим трудом удалось ее убедить, она все боялась, что дом заберут. Переживала, что невозможно так быстро осуществить получение дома в собственность. Позже она ударилась в другую крайность, решила делать ремонт своими руками, ну и, конечно, нашими. Тут уж мы встали на дыбы, заниматься работой, которую никогда не делали, мы не хотели, в общем, нашли для этого рабочих, которые взялись за дело. Надолго ремонт не затянулся. Бригада оказалась серьезной. Через два месяца нам удалось поселиться в новом доме. Точнее, туда переехали только я и Дима. Мама с сестрой оставались старым. За все это время у меня было достаточно много больных. В основном приезжали страдальцы из ближайших деревень. У многих из них не было денег. Так как болезни у них были пустяковые, то я не настаивал на оплате. Большинство больных были пожилыми людьми, с пустыми руками никто не приходил. Вскоре наш подвал начал наполняться разными соленьями и разнообразным вареньем. Отказаться от этих благ я не мог, пожилые люди очень настырные, проще взять, чем отказать. Изредка приезжали люди из города, причины были разные, все их болезни можно было бы вылечить и в простой больнице, но по какой-то причине они приезжали ко мне. Откуда они обо мне узнали, я не знал, да и не пытался узнать. Платят и ладно. Об офицере, который привозил на лечение своего сына, я уже давно забыл, но он напомнил о себе. Одним из вечеров, когда мы уже пришли от мамы, мы всегда ходили к ней ужинать, к нашему дому подъехала машина. Я сидел за столом и заполнял магическую книгу. Поэтому видел, как мама встретила гостя, что-то ему сказала, после чего он направился к нам. Убрав книгу, я пошел открывать дверь, выходить не стал. «Здравствуйте!» – крикнул я, когда мужчина подошел к воротам. «Заходите, там открыто!» «Здравствуй, Андрей», – произнес мужчина, подходя ближе. «Узнаешь?» «Конечно. Проходите в дом». Мужчина прошел в дверь, но даже не стал разуваться. «Помощь твоя нужна», – произнес он. «Кому?» «Одному хорошему человеку», – ответил он. «Так везите его сюда, я на него посмотрю», – удивился я. «Не все так просто», – скривился мужчина. «Он в больнице в Москве, перевозить его нельзя. Поэтому я хотел бы попросить тебя съездить со мной в столицу, точнее слетать». Все расходы я оплачу. Ехать мне никуда не хотелось, но его слова о полете меня заинтересовали. Стало интересно, на чем мы полетим. На машине мне ездить доводилось, и этот процесс был увлекательный. Гораздо удобнее, чем на лошади верхом ехать. Да и быстрее намного. «Надо у мамы спросить», – сказал я. «Да и брата хочется с собой взять». Дима услышал, что я говорю о нем, вышел к нам как-то не печально, но Вячеслав Александрович брата обломал. «Билеты уже не успеем взять, я только на нас двоих купил». «Как вы смогли взять билет на Андрея, он же вам паспорт не давал?» – спросил Дима. «При должном старании можно горы свернуть», – хмыкнул мужчина. Мама была против этого отъезда, и Вячеслав Александрович подключился к уговорам. Не знаю, что он там болтал, но мама согласилась меня отпустить. Как выяснилось, выезжать нужно немедленно, я только и успел паспорт с собой взять». Когда выходил на улицу, мама сунула мне в карман деньги. Всю дорогу офицер пытался узнать, откуда у меня такие способности. Само собой, я отделывался ничего не значащими фразами, откровенничать мне с ним не хотелось. Видел я таких людей. Поняв, что я не горю желанием с ним разговаривать, мужчина перешел на другую тему. «Много у тебя клиентов?» – спросил он. «Хватает?» – коротко ответил я. А почему ты тогда клинику не откроешь? Проще было бы рекламу б сделал, деньги бы заработал хорошие. Нравится в своей деревне сидеть? Если честно, я глянул на офицера, нравится. Гораздо лучше, чем в городе, суеты нет, а денег нам на жизнь хватает. Иногда больные из города приезжают. А с деревенских плату не берешь, что ли? Нет, у большинства из деревенских жителей жизнь не так сложная. Как с них брать? Расплачиваются дарами природы. «Достойная позиция», – как-то с уважением посмотрел на меня мужчина. «Мало сейчас таких бескорыстных людей». «Мало», – подтвердил я. «Брат рассказывал, как они искали деньги на мое лечение. Почти никто не помог, даже родному папаше на меня плевать. Поэтому я и лечу бесплатно тех, у кого нет возможности платить, а у кого деньги есть, можно и брать. А что насчет клиники, так ее у нас строить нужно, но таких денег сейчас нет, может, позже». После этого разговора мужчина о чем-то задумался, я смотрел в окно и не мешал ему. На самолет мы почти опоздали, сели самыми последними. Мне досталось место у окна, так что удалось оценить скорость самолета. Когда произошел отрыв от земли, я чуть не задохнулся от восторга. Мое состояние увидел и Вячеслав Александрович. «Первый раз летишь?» – спросил он. «Да, до этого как-то не доводилось», – произнес я, пытаясь сохранить спокойствие на лице. Я думал, что автомобили – вершина технической мысли, но ошибся. Любой мудрец из моего мира стал бы богатейшим человеком, если бы изобрел самолет. До Москвы летели всего два часа, очень быстро. В аэропорту нас ждала машина, я думал, что доедем до больницы с ветерком, но все оказалось не так. Едва мы выехали из аэропорта, как сразу же попали в пробку. Это какой-то кошмар, как тут люди живут. В нашей деревне гораздо комфортнее, а ведь сейчас поздний вечер, да и воздух такой, как будто тут пожары постоянно горят. До места добрались через 4 часа. Как оказалось, это был военный госпиталь. Причем на въезде в него стояли вооруженные солдаты. Офицер показал свои документы, и нас пропустили. То, что на улице стояла глубокая ночь, меня порадовало. Меньше будет зрителей из врачей. У входа в больницу нас ждал пожилой человек с коротенькой бородкой, как позже выяснилось главврач. Звали его дядя Коля. Свое отчество он не назвал. Вручив нам по белому халату, он повел нас за собой. Весь наш маршрут старик с удивлением косился на меня, видимо, зная, для чего я приехал, но не ожидал увидеть сопливого мальчишку. Когда мы подошли к палате, врач посмотрел на Вячеслава Александровича. «Ты уверен, что ему надо показывать больного?» – спросил дядя Коля. «Уверен», – ответил офицер. «Ну, смотри», – буркнул врач, и распахнул дверь. Его сомнения я не понял. В комнате находился всего один человек. Он был весь обмотан бинтами. Только лицо оставалось открытым. К нему были подключены всевозможные датчики и проводки. Взглянув на него магическим зрением, я очень удивился. Похоже, местные врачи могут творить чудеса. Иначе невозможно объяснить, почему этот человек еще жив. У него было множество внутренних ран, а кожа почти вся обгорела. Такое ощущение, что он долго находился в пожаре. Даже я, когда появился в этом мире, был в лучшем состоянии. Когда смотришь на больного магическим зрением, то пораженные участки светятся красным светом. Этот больной почти весь светился красным. Как он сразу от болевого шока не умер, не представляю». «Ну что?» – оторвал меня от мысли Вячеслав. «Сможешь что-нибудь сделать?» «Смогу», – ответил я. «Только за один раз не получится, наверное». Если вы не хотите получить здорового парня, но всего в уродливых шрамах от ожогов. Когда начнешь? Прямо сейчас и начну, уж больно он плох. Доктор наш разговор не вмешивался. Когда я подошел к больному, он встал около меня, внимательно наблюдая за моими действиями. Офицер остался у двери. В помещении стоял полумрак, поэтому я попросил включить свет. На самом деле темнота мне не мешала, просто не хотелось выслушивать кучу вопросов о свечении рук». Не обращая на любопытного старичка внимания, я приступил к лечению. Первым делом решил привести в порядок его внутренние органы, состояние которых было весьма плачевным. Как всегда, во время лечения я не замечал, что происходит вокруг меня. Залечив внутренние травмы, я почувствовал сильную усталость. Почти вся магия ушла на это дело. На весь процесс у меня ушло около двух часов. После лечения я огляделся по сторонам, и с удивлением обнаружил, что в комнате находится уже несколько врачей. Они суетились вокруг больного. Причиной этой суеты стал писк приборов, которые были подключены к больному. Чтобы не мешать врачам, я развернулся и вышел за дверь. Вячеслав последовал за мной. «Ну как все прошло?» – спросил он, как только за нами закрылась дверь. «Нормально. Внутренние органы целы, но пусть врачи его пока так и держат в бессознательном состоянии. Кожу я ему не лечил». Если придет в себя, от боли может умереть. Хорошо, я передам, произнес мужчина когда продолжишь? Через несколько часов я устал, как собака. Спать охота. Скоро утро. Пойдем покажу, где ты сможешь отдохнуть, сказал офицер и пошел по коридору. Я направился следом за ним. Комната, где мне было разрешено поспать, находилась на этом же этаже. Я лег на лежанку и вырубился. Проснулся я от скрипа двери. Складывалось впечатление, что кто-то постоянно ходит на меня смотреть. Я открыл глаза и встал. Увидев раковину, мыл лицо и попил. Еще бы съесть чего-нибудь. Привык по утрам завтракать, а уже почти обед. Я вышел в коридор. Несмотря на то, что был день, стояла тишина. Врачи ходили молча, почти не разговаривая. Видимо, тут находятся тяжелобольные пациенты. Как оказалось, меня ждали рядом с дверью. На каталке сидела молоденькая девушка в белом халате, Увидев меня, она подскочила. «Привет!» – прощебетала она. «Я тебя тут уже часа два караулю. Ты кушать хочешь?» «Привет, конечно, хочу. Со вчерашнего вечера ничего не ел». «Пойдем в столовую», – улыбнулась девушка. Мы вышли на улицу и пошли в соседнее здание, в котором располагалась столовая для персонала. Девушка взяла разнос и направилась к тарелкам с едой. Я повторил все ее действия. Пока набирал еду, то заметил, что гул в столовой понемногу стихает. Посмотрев на столы, я увидел, что все присутствующие уставились на меня. В своей прошлой жизни я привык к вниманию множества людей, поэтому меня это не смутило. За дальним столом сидел Вячеслав, который помахал мне рукой, приглашая к себе. С ним за одним столом сидел дядя Коля и пожилая женщина. В полной тишине я направился к их столу, девушка потопала следом за мной, я поздоровался и сел за стол. Он был для четверых человек, но девушку, которая меня сюда привела, это нисколько не смутило. Она пододвинула от соседнего стола еще один стул и села рядом. После того, как на нее внимательно посмотрел дядя Коля, она встала и пересела за соседний стол. Мужчина вздохнул, но промолчал. Я принялся за обед. Во время трапезы мы молчали. Когда я приступил к компоту, дядя Коля не выдержал. «Кто ты такой, парень?» – спросил он. «Человек?» – коротко ответил я. «Я вижу, что то человек. Как ты смог вылечить такого безнадежного пациента? Откуда у тебя такие способности?» «Не знаю. Это у меня после болезни проявилось». «Нам нужно изучить этот феномен», – произнесла молчавшая до этого женщина. «Изучайте», – согласился я. «Так вы согласны, если мы вас немного изучим?» – обрадовалась женщина. «Нет, не согласен. Где вы в моей фразе услышали мое согласие на изучение?» Меня уже в Уфе изучали, я такой же человек, как и все. Ничего особенного не нашли. А остановиться подопытной крысой еще и в вашей клинике я не хочу. Поняв мой настрой, женщина не стала обострять. Победов По мы направились к больному, на восстановление обожженной кожи у меня ушло около часа. Это было гораздо легче, чем лечить внутренние органы. Даже бинты не мешали. Все это время дядя Коля внимательно следил за показаниями приборов само собой ничего особенного он не увидел закончив я отвлек его от увлекательного занятия. он здоров произнес я привести его в чувство или вы сами кстати бинты можно снять если можете произнес врач приведите его в чувство хорошо ответил я и коротким магическим импульсом привел больного в сознание никуда не уходите молодой человек произнес доктор нам нужно поговорить. я кивнул и вышел за дверь Следом за мной вышел и Вячеслав Александрович, который, как и ночью, наблюдал за всем процессом. В коридоре стояли молча, я немного устал и болтать не хотелось. Минуты через две в палату зашло еще несколько врачей. Дядя Коля вышел минут через двадцать и попросил следовать за ним. Приведя нас к себе в кабинет, он налил нам чаю и уставился на меня. «Молодой человек», – начал он, немного помолчав. «Вы не хотели бы посмотреть еще нескольких наших больных? Я хочу, чтобы наши специалисты понаблюдали за лечением». «Могу, если это не займет много времени», – ответил я. «Отлично», – обрадовался врач. «Может, приступим прямо сейчас?» «Можно и сейчас. Когда мы обратно поедем?» – спросил я у офицера. «Завтра утром», – коротко ответил Вячеслав. Вид у него был недовольный. Неожиданно дверь распахнулась, и в комнату вбежал еще один врач – «Николай Сергеевич, вы должны это видеть!» – заорал он. «У больного из 21-й палаты кожа полностью восстановлена!» «Подождите минуту!» – обратился к нам доктор и вышел. Вернулся он минут через пять, я как раз допил чай. Вид у него был ошарашенный. Он позвал меня к другим больным. Как оказалось, нас в коридоре ждала уже целая делегация. Смотрели они на меня с каким-то недоверием. Одна женщина даже с опаской. На этот раз меня приводили к больным, которые находились в сознании. Травмы у них были не такими тяжелыми, поэтому много сил на лечение не уходило. Мы прошлись по нескольким комнатам, пока я не почувствовал усталость. Все время за мной наблюдала толпа врачей. Перед лечением они ставили на пациента какие-то приборы. После того, как я сказал, что лечить больше не могу, дядя Коля опять повел меня в свой кабинет. Молодой человек, начал он, едва мы вошли в кабинет. «Я бы хотел пригласить вас на работу в нашу больницу. Как вы на это смотрите?» «Никак не смотрю, я не буду тут работать», – отрезал я. «Но почему?» – возмутился врач. «Вы знаете, сколько в Москве больных, вы могли бы спасти жизнь многим». «А вы считаете, что люди только в Москве болеют?» – спросил я. «У себя дома я тоже без дела не сижу, да и вообще я сейчас лечу кого сам захочу». А устроившись к вам на работу, буду лечить только тех, кого вы скажете. Меня это не устраивает, поэтому даже не стоит продолжать этот разговор. После моих слов доктор сник, но настаивать не стал. Само собой выпросил мой адрес проживания. Перед этим он клятвенно пообещал не тревожить меня по пустякам. На следующий день, к обеду, я уже был дома. Вячеслав пытался мне сунуть в руку деньги, но я отказался. Видно было, что человек не богатый. Пожав мне руку, он уехал. В кабинете сидели два человека. Полковник только что окончил доклад о своей поездке в Москву. Генерал сидел задумчивый. За всю его долгую карьеру он впервые столкнулся с подобным. «Что ты обо всем этом думаешь?» – спросил он подчиненного. «Не знаю, что и сказать», – полковник пожал плечами. «Даже мыслей путных нет по этому поводу. Ты узнавал о нем по нашим каналам? Что о его семье сказать можешь?» Обычная семья, ничего интересного. Да и врача, который этого парнишку лечил, я тоже опросил. Глухо. Парень просто умирал, потом неожиданно пошел на поправку, после чего стал лечить людей. В организме никаких отклонений, вполне обычный человек». «Обычный человек», – задумчиво повторил генерал. «Что делать-то будем? Может, на нас его работать заставим? Нам такой кудесник пригодится». «Зачем?» К нему и так обращаться можно, а вот давить на него, думаю, не стоит. Парень с характером, неизвестно, что он выкинет. Я буду за ним присматривать». «Ладно», – генерал стукнул ладонью о стол. «Дальше видно будет. Если что-нибудь интересное случится, сразу мне докладывай».